Глава 7. Может ли дракон доставить удовольствие девушке? Самой пугающей способностью высокого рода Ал-Арис была способность читать мысли. У всех нас, даже самых честных и открытых людей, да и у прочих существ, есть большие и маленькие личные тайны, которые мы не хотели бы делить с кем-либо. Мы прячем их за плотными барьерами нашего собственного разума, и надеемся, что никто и никогда их не узнает, не проникнет сквозь наши щиты, по крайней мере, без нашего собственного желания и согласия. Но для рода ал арис этих барьеров нет. Я знала об этой способности и слабо надеялась на Хранителя, хотя и подозревала, что это не в его компетенции. Но мне очень не хотелось, чтобы мои мысли читали. Не хотелось, чтобы кто-то чужой и враждебный копался в моей душе. Увы у смертных нет природной или приобретенной способности сопротивляться роду аларис, но я старалась старалась хотя бы силой моего нежелания у меня было ощущение словно меня выпотрошили причем вживую сколько длился этот ментальный допрос я не поняла, но очнулась после него на полу у ног четвертой супруги странно услышала я, а первое что увидела придя в себя. Это лицо четвертой госпожи. Но сейчас в ее глазах не было холодной отчужденности, а был интерес. Голова раскалывалась, я попробовала подняться. Госпожа махнула рукой, и чернокожая служанка бросилась поднимать меня. «Что у вас такого, младшая супруга? У вас же нет чар». Я с трудом взглянула на драконицу, не понимая вопроса. «Надо раньше было уделить вам внимание. расскажите о себе?» Все еще пребывая в замешательстве, я осмелилась вновь посмотреть в эти глаза. «Я простая торговка, старшая госпожа, дочь главы города Арнат». «А мать? Кто ваша мать?» «Моя мама происходит из известных в наших краях семьи». Четвертая супруга поощрительно кивнула. «У моего дедушки по маминой линии мясные лавки по всей провинции. «Колбасы наши высоко ценятся, даже в столицу заказы возим». Госпожа поморщилась, такого она явно не ожидала. «Почему супруг отправляет с тобой в путешествие моего сына?» «Мне это неизвестно, я сама об этом узнала лишь утром от его высочества, пятого принца». И снова пристальный взгляд. «Не врешь». Долгая пауза, за которую у меня уже затекли ноги и шея и сама я не знала, куда деваться и что делать. «Останешься пока здесь». «Госпожа?» Но четвертая супруга уже махнула рукой, и служанки вывели меня. Сама же Кариба Ал-Арис осталась сидеть в задумчивости. Что произошло? Что такого она прочитала в моей голове, раз решила задержать в своем дворце? Сама я ничего не понимала из допроса. Служанки привели меня в небольшую, красиво обставленную комнату, где предложили освежиться и отдохнуть. Умывальными принадлежностями помогли воспользоваться, на столе оставили фрукты и напитки, после чего вежливо удалились. «Она не смогла прочитать тебя». Дракончик вылез из моего рукава, где прятался все это время. «Не смогла прочесть мои мысли? Как такое может быть?» Вот и она удивилась. «Госпожа поняла только, что ты не врешь, отвечая на ее вопросы. «Но твои мысли остались ей недоступны». Я в шоке смотрела на Хранителя. «Это ты сделал?» «Нет», — покачал он головой. «Это сделала ты сама». «Но я не умею». «Оказалось, что умеешь. У тебя есть какое-то внутреннее сопротивление к ментальным чарам драконов». Я разволновалась. Никогда не думала, что у меня есть собственная защита». Чувствовать себя беспомощной в этом огромном городе-дворце было очень неприятно. Но сейчас, сейчас у меня появилась надежда. Надежда, что я смогу вырваться отсюда. Надежда, что смогу хоть как-то противостоять драконам. Хранитель мне очень помог. И не только тем, что вчера устранил тех, кто покушался на меня, но и сегодня. Без его объяснения я бы не поняла, что именно произошло на допросе. Спасибо третьему принцу за такой подарок. И хотя я прекрасно понимала, что этот дракон использует меня в своих интригах, все равно испытывала благодарность. Спасибо, Фан, это отличная новость. Я взяла дракончика и поцеловала в его кожаный нос. Тот смешно фыркнул и принялся перебирать в воздухе ножками. Выглядело очень мило и смешно. «Чего смеешься, глупая?» — заворчал дракончик. «Надо тут все проверить, пока тебя не укокошили!» И как только я спустила его на пол, он посеменил делать обход, так сказать, ведомственной территории. За фаном было забавно наблюдать. Он с очень серьезным видом подбегал к разным вещам, водил носом по воздуху, кончики его короны поднимались вверх каждый раз, когда он проверял какой-то предмет, и опускались, прижимаясь к телу, когда он перебегал на другое место. Закончив осмотр, дракончик подбежал обратно ко мне и потребовал взять его на руки. Нашел что что-нибудь?» Все, в принципе, безопасно», — довольно запыхтел он. Нашел только парочку подслушивающих светлячков, и все. «Подслушивающие светлячки?» «Никогда о таком не слышала». «Фух, ты человечка без чар, конечно, ты не слышала о многих волшебных вещах. Зато много читала». «Да?» Дракончик задумался. «Ну, тогда ты умнее, чем я думал». Похвалил так похвалил. «А что будет, если обнаружат, что эти светлячки уничтожены?» «Не обнаружат. Я же не дилетант какой. Я их не уничтожил, а зачаровал. Если их проверят, то просто будут обычные звуки человека наедине с собой». «Какой ты молодец!» Я попыталась погладить фана, но он вывернулся из моих рук. «Прекрати свои нежности, девочка, я тебе в деды гожусь!» Тут дракончик сморщил морду и задумался. «Нет, пожалуй, в прапрадеды. Вы, люди, так быстро живете. «В смысле, быстро умираем?» «Я сказал так, как собирался. живете вы поистине быстро. В то время как русалки или нимфы считаются еще детьми неразумными, вы уже женитесь. Про драконов вообще молчу». Вы очень быстро живете, стараетесь, куда-то стремитесь, опаздываете. Наш век краток? Нет, он как раз краток, потому что вы торопите его, глупые. Вот ты зачем замуж выскочила? Рано тебе еще. Я не сама. Сама я не хотела. Заставили? Голова дракончика от любопытства повернулась набок Драконы? Нет, скорее, люди. Моя семья. Это такая честь — породниться с драконом. Да уж, не подумали. Глупость сделали они, а тебе расплачиваться. Не нужна ты царю, договор бы и так состоялся. Золото и земли ценнее человеческих женщин. Но не будем об этом. Маленький, но древний дракончик оказался намного мудрее, чем мои собственные родители. «А что мы будем делать?» — попробовала проявить я энтузиазм. «Как что делать? Ничего. Ждать будем. Вряд ли четвертая драконица тебя убьет. Любопытно ей больно, почему ты такая. Исследовать тебя будет». Прозвучало это неприятно. Тем более скоро и исследователь явился. Ко мне пришел утренний гость, принц Тан Шень. Лицо его в этот раз выражало еще больше презрения. «Ваше высочество, я поклонилась». Принц долго смотрел на меня, не шевелясь и ничего не говоря. «Подойди ко мне, смертная». Я не сдвинулась с места. Меня, конечно, тут не уважали, но видимость вежливости и приличия все соблюдали. Белая изящная бровь поползла наверх. «Не слушаешься?» В его голосе сквозило удивление. «Вам не кажется, ваше высочество, что вы забываетесь?» Каким бы ни был низким мой статус здесь, я все же супруга вашего отца». Небесные глаза сверкнули. Чародейский вихрь, возникший в один миг, схватил меня и подтащил к принцу. «То, что мой отец не узнает, его не разгневает. То, что ты не запомнишь, не принесет вреда мне». Вихрь сжимал мое тело все сильнее а принц рассматривал меня с любопытством паука, поймавшего редкую муху. «Оставь ее!» Кому-то или, скорее, чему-то приказал он, и вихрь исчез. Сила вихря ушла, но чары остались, я не могла пошевелиться. Принц обошел вокруг меня. «Моя мать сказала, что ты не поддалась ее чарам, она не смогла прочитать тебя». Принц замолчал, нагнетая обстановку. «Я тоже сейчас проверю тебя. Посмотрим, что же в тебе такого особенного». А вот этого очень не хотелось. Хотя Фан и сказал, что мои мысли не могли прочитать, но сам процесс допроса дался мне непросто. Было болезненно и неприятно. Я мысленно приготовилась к неизбежной боли, но ее не последовало. Напротив, последовала ласка. Пятый принц Тан Шень, белый дракон, самый красивый и изящный мужчина нашего царства, поднял руку и нежно провел тонкими пальцами по моей щеке, затем по губам. Затем его лицо оказалось рядом с моим, его губы рядом с моими губами. И губы эти кривились в презрении. Я подняла глаза выше. Взглядом, которым меня наградил принц, можно было пожары лесные тушить. От такого ледяного отвращения и умереть можно. И, продолжая смотреть мне в глаза, пятый принц поцеловал меня. Поцелуй был холодный, губы принца лишь ненадолго задержались на моих губах. Отстранившись, он посмотрел на меня с уничижительным превосходством, будто ожидал, что я сейчас забьюсь в экстазе прямо в его руках. В результате я не сдержалась». Если вы хотели меня поразить вашим любовным умением, ваше высочество, то как-то слабовато вышло. А вот теперь удивился принц. Маска со всеми оттенками презрения слетела с его прекрасного лица, и осталось только удивление, переходящее в шок.